резкий свет дня. Нет ничего более зловещего, чем открытые двери, приотварённые, поскрипывающие, с неясной тенью на пороге. Я всегда закрывала двери, любые: на ключ, на засов, на цепочку, на что угодно, лишь бы чувствовать себя в безопасности. И включала музыку, чтобы не слышать ничего кроме неё. Так было проще. Спокойнее и одной оставаться совсем не страшно. Правда, в этот раз орал кто-то ещё, не только музыка. Выходило не мелодично, никакого ритма. Я убавила звук в ноутбуке и всслушалась в однообразную механическую трель. Так и есть. Дверной звонок, мерзкий и пронзительный. Стоило выйти в коридор, как трель оборвалась, захлебнулась в собственной песне. С лестницы доносились возмущённые вопли. Лампочка на потолке моргнула, и я окончательно струсила. Дверь скрипнула, захадила ходуном, будто специально меня пугала. Смеялась и ехидно скалилась. Я чётко видела острый зуб в замысловатом узоре обивки. Сплошное издевательство. Хотелось раскорапать её и рарвать в клочья, а лучше загородить проход шкафом или вовсе замуровать. К двери я приблизилась осторожно, на цыпочках, стараясь не шуметь. Вопли стали громче и отчетливее. Уже можно было различить слова. Я затаила дыхание, прильнула к глазку. В нём мелькнул цветастый халат и огромные бегуди. Наша китоподобная соседка остервенело колотила в дверь и верещала про вопиющую безалаберность. "Вроде как мою. Слушайте музыку тише", настаивала она. "Имейте совесть". "Хорошо, хорошо", рассеянно пробормотала я и для верности кивнула, хоть она меня и не видела. Наконец, проорала злая тётка со своей стороны. "Полчаса звоню. Вика, ты оглохла?" "Лиза", поправила я, не без удивления. "Нас с сестрой у толереток" хоть мы и близнецы. Даже по голосу можно было понять, кто из кто. Вика никогда не стала бы так неуверенно мычать. Извините за шум. Весь подъезд на уши подняли, пипетки тупые. Выпалила в глазок соседку и оставила дверь в покое. Я облегченно вздохнула и вернулась в комнату. Хорошо, что на улицу я выхожу редко. Мы с Викой верстаем сайт дома и можем не покидать квартиру. Правда, маме наш образ жизни не нравится. Она уверена. Если мы не сидим в офисе с девяти до шести, то непременно бездельничаем и перебиваемся случайными заработками. Это не так. От заказов у нас отбои нет. Впрочем, Вика уже давно не поддерживает связь с родственниками. Исключение я. Она настояла, чтобы мы жили вдвоем и работали вместе. Хотя, честно говоря, она отлично справилась бы с сайтами и без меня. Мама постоянно советует найти нормальную работу и перестать маяться ерундой. Ничего не поделаешь. Приходится улыбаться и кивать. А кивать я умею отлично, очень убедительно, действую безотказно на всех. Пожалуй, это мой единственный талант. Я подошла к ноутбуку и выключила музыку. Комната погрузилась в вязкую, раздражающую тишину. Безмолвия въелась в стены, качнула торшер и расползлась повсюду, захватив каждый уголок нашей уютной квартирки. Форточка на кухне, и та перестала хлопать. Больше всего в жизни Я ненавидела три вещи. Открытые двери, тишину и креветок. Вот только не надо смеяться. Готова поспорить. Эти маленькие твари продолжают пялиться на тебя своими выпученными глазенками, даже после того, как ты их сварил. Еще мне было ужасно стыдно, что я спасавала перед соседкой. Музыка играла не особо громко. А если на то пошло, она делает ремонт в своей квартире третий месяц. И отнюдь не в гробовой тишине. Надо было так ей и ответить. Будь на моём месте, Вика, она бы знала, что сказать. Она всегда знает. Поэтому я никогда не была против, что сестра всё решает за нас обоих, и не пыталась спорить с ней. Кроме того, одного раза. Это произошло летом. Мне было 6 лет. На улице стояла адская жара. Мы с Пекой сидели на лавочке перед домом, во дворе. Солнце припекало. Мучительно хотелось пить, но мы терпели. Потому что если зайти домой, Мама, не выпусти снова гулять. Делать было нечего. И Вика предложила поиграть. Звучало это не как предложение. Тон у неё был уж больно наглый. И моего согласия она не дождалась. Сразу заявила, что будет принцессой. А я каким-то рыцарем бессмысленным с мячом. Мне стало обидно. Очень обидно, и я не выдержала. Сказала, что мы каждый раз так играем, и для разнообразия могли бы сделать наоборот. А сестра ответила: "Не спорь. иначе одна играть будешь. Я совсем разобиделась, выкрикнула, что вот и буду одна играть, и никто мне не нужен. Скатилась с лавочки и понеслась на детскую площадку, подальше от них. О чём задумалась? Обрушился сверху знакомый голос. Я вздрогнула, как обычно от неожиданности. И когда сестра успела вернуться, хоть бы дверью хлопнула. Но нет, она всё делает поразительно тихо. Не то что я. Вечно роняю вещи, а потом о них же спотыкаюсь. редкостное коровище. Ни о чём, я всхлипнула. Вика недовольно покачала головой. Она терпеть не могла моих постоянных спутников, нытьё и жалобы. "Увы, не все рождаются победителями. Иначе кого бы они побеждали? Существуют подобные мне, и в итоге в мире баланс. Однако я никогда не завидовала сестре. Всю жизнь тонула в её тени. Но мне там было тепло и уютно". Вика, здравомыслящая и очень практичная, Даже вещи раскладывает так, будто точно знает, их место здесь и нигде больше. Ей удивительно идёт всё, что бы она ни надела. От вызывающей короткой оплотти до растянутой футболки. Можно бесконечно любоваться, как Вика вздувает чёлку с лба или ведёт пальцем по ботку кружки. Я часто смотрела на сестру и думала, что она красивая. А стала бы я тоже красивая, ведь внешне мы с ней похожи? Хватит хныкать, бескомпромиссно заявила Вика. Ты с заказчиком встретилась? Ой, а помнилась я. Совсем забыла про своё обещание забрать копию договора. "Клуша", вздохнула она, по-доброму, без упрёка. Никогда ни в чём меня не упрекала, хотя поводов было предостаточно. Кстати, утром заходил твой Олег. Такой весь милый, расстроился, что тебя не было. Сюрприз хотел устроить, цветочки притащил, целый куст. Я его на кухне в вазу пристроила. Ты не заметила? Ну, конечно, нет. Я бы и дыры, зияющие в стене, не заметила. Сходи, прогуляйся за договором, бескомпромиссно заявила Вика. А то засохнешь, и съедят тебя тараканы. Я не всё сверстала. Забудь. Я доделаю, не беспокойся. Веселись. Вика подошла ко мне и обняла за плечи, нежно, но решительно, прямо как тогда, в детстве. На следующий день после той единственной ссоры. Помню, мы прятались за деревом вдвоём. На сестре было длинное чёрное платье, в волосах заколка с вуалью. Я так и не поняла, где Вика её взяла. Не видела у мамы подобной вещицы и у бабушки тоже. А вчерашний сут никто не вспоминал, тем более у нас было занятие по важнее. Мы старательно пихали в ямку пёструю пластиковую коробочку и торопливо засыпали её землёй, как секретики во дворе. Только этот лучше никому не откапывать. Я привычно схлипывала и прочитала, как мне будет не хватать Шустрика. Вика уговаривала меня не плакать, приминала землю ногой и не уставала напоминать, что это всего лишь хомяк. Я смотрела на неё сердито из-под лба, не понимая, как она может так говорить. Я бесмертно любила наш пушистый комочек, маленький и беззащитный. А затем Вика спросила: "Ты помнишь, что случилось вчера?" Я отрицательно замотала головой, потому что не помнила. И тогда она сказала: "Не вспоминай. обняла меня за плечи и добавила: "Что бы ни случилось, не вспоминай. Обещаешь, что не будешь?" Я согласилась. Ведь я всегда с ней соглашалась. Высотное офисное здание встретило меня шумом и запутанным коридором. Едва разобралась, куда идти, забрав свой чемодан, я спустилась в вестибюль и наткнулась на Олега. Именно он и подбросил нам выгодный заказ, порекомендовав своему начальству обратиться к ним. Мы познакомились на улице месяц назад. Всё произошло так банально, что мне до сих пор неловко. Он подошёл спросить, который час. Я полезла за мобильным и высыпала содержимое сумочки на асфальт. Пока он помогал мне собрать вещи, зазвал на свидание. Вообще, такие смазливые типы совсем не в моём вкусе. Но Вика говорит, что за той пичкой, где я прячусь, меня никакое счастье не найдёт. Вот уж не ожидала застать Олега в вестибюле. В это время он обычно на важных переговорах или собраниях. Сердится, если я звоню и отвлекаю. А тут бродит себе такой незаметный. Редкой удачи. Я приветливо кивнула Олегу. Он улыбнулся. Улыбка его навеивала ассоциации с рекламой зубной пасты. Хоть сейчас на плакате висевшей. Но когда я чмокнула его в губы, всё изменилось. Он нахмурился. В глазах мелькнуло удивление. "Вика?" неуверенно осведомился он. "Что? Конечно, нет." Я невольно выпрямилась спиной. "Меня приняли за Вику? Вот это да." Наверное, я слишком уверенным шагом подошла. Надо будет его отрепетировать. Олег прищурился и посмотрел на меня сердительно. Я поеживаюсь. И давно вы так делаете, девочки? Делаем что? Разыграть меня решили, да? Расверепел он. Думаете, это смешно? Олег схватил меня за руку, словно я собиралась сбежать и отвел в угол. Я вырвалась и обиженно надула губы. Что он себе позволяет? Я видел, как ты заигрывала с парнем из юридического отдела и представилась ему Викой. Когда? Я глупо моргнула. Минуты 3 назад. Я по лестнице спускался, а ты стояла внизу и меня не заметила. Не заигрывала я ни с кем. Может быть, Вика здесь? Ты после этого прошла прямиком сюда. Обвинения звучали настолько бредово, что у меня не нашлось слов по оправданию. Всё это было нелепо. И ситуация тоже нелепая. Просто огромная вселенская глупость. Ага, задумчиво протянул Олег. Развлекаетесь, значит? Прикалываетесь над всеми, парнями меняетесь. Мы не меняемся. Я почувствовала, как краснею. Хотелось его переубедить, но в голове стало пугающе пусто и тихо. Ненавижу тишину, даже когда дело касается мыслей. Поэтому я кивнула Олегу как умела, крайне убедительно. Но на него не подействовало. Кем я все-таки встречаюсь?» Испытующе спросил он. «И кто ты?» Я рассердилась и ответила Олегу, что все это глупо, что он несет бред, послушал бы себя. А он заявил, что я могла бы и признаться, раз уж он нас вычислил. Сказал, что совсем не против и предложил нам с сестрой прийти к нему вдвоем. А потом добавил такое «жуть». Я развернулась и понеслась прочь, не оглядываясь. На смену пустоте пришло возмущение. Не терпелась рассказать Пике всю эту нелепую историю, причем немедленно. Домой я ворвалась уставшая и запыхавшаяся, на пределе собственных нервов. В квартире никого не было, а ноутбук неуверенно отсвечивал экраном на той странице, где я его оставила. «Прекрасно! Вот тебе и я доделаю. Где ее носит?» «Непутевая сестрица вроде бы я». Тревожные мысли не давали покоя. Олег пошутил надо мной. «Но зачем?» Или я заигрывала с тем парнем. Но зачем я представилась ему Вике? И главное, почему я этого не помню? Господи, это какое-то безумие. Я достала мобильник и набрала Вику, но абонент оказался недоступен. Честно говоря, за все время мне ни разу не пришлось говорить с ней по телефону. Она всегда была со мной или странным образом появлялась рядом, стоило подумать о ней. Меня ужасно смущало, что вещи в квартире лежали на тех же местах. Где я их оставила? Все до единой. На тумбочке валялся недоеденный медовый пирог. Кровать до сих пор была заправлена. Ничего не изменилось с моего ухода. И это было странно. Казалось, кроме меня, тут никто не побывал. Закралась совершенно дикая мысль. А если никакой сестры у меня нет? Ну я ведь не сумасшедшая. Я определённо не сошла с ума. Я принялась кружить по квартире, ища это подтверждение. В моём рюкзаке нашёлся паспорт, заверивший меня, что я Елизавета. К сожалению, в бикининой сумочке обнаружилась только косметичка с ярко-красной помадой и пустой кошелёк. Я выпотрошила содержимое всех тумбочек, комодов и ящиков. Нашла массу папок с договорами, но все документы были на моё имя. Мы так решили в самом начале. Всеми формальностями занимаюсь я. Должна же от меня быть польза. Ещё я нашла блокнот и травные листочки. Мои аккуратно исписанные и викины в неразборчивых каракулях. В шкафах тоже обошлось без сюрпризов. На моих полках одежда была сложена ровно. В её владениях царил хаос. Всякие вызывающие платьицы, камкит ткани, помещающиеся в кулаке, ни за что бы их не надела. Хотя бы и по клубам ночным шастак не стала, а Вика регулярно ходит. А вдруг я всё-таки ненормальная? У меня раздвоение личности или расстройство похуже? У кого-то Вымышленные друзья. У меня вот вымышленная сестра. Стоп. Фотографии. Я впаникой кинулась за альбомами и коробочками со снимками. Вывалила их на пол и принялась перебирать. Везде со всех фотографий на меня смотрела одна и та же девушка. Я чётко знала, где Вика, а где я. Но почему-то мы нигде не были запечатлены вместе. Вроде она в тот момент куда-то выходила, или выходила я. И в результате нас снимали по-разному. Одно что, ладно. Но каждый раз. Отлично. Я психопатка. С тем себя и поздравляю. Когда я уже была готова вызвать скорую и обсудить диагноз, из альбома выпала фотография, которую я вмиг отрезвила. На лапочке у самого края сидели две маленькие девочки, трогательно прижавшись друг к другу. Я всматривалась в снимок так фанатично, что казалось, мой взгляд должен был прожечь в нём дыру. Здорово. Я не сумасшедшая. Всё в порядке. Просто Олег придурок. Да ещё какой. Неожиданно под грудой фотографий раздалась электронная пилинг. Я раздвинула их и потянулась за телефоном. Ты в порядке? строго поинтересовалась мама. Сто лет тебя не слышно. Не волнуйся, выпалила я. У нас с Викой всё отлично. С Викой? голос мамы привычно дрогнул. Ага. Правда, её нет сейчас дома. Перестань, перебила мама. Понимаю, тебе так проще. Но это уже перебор. Почему? Милая, ну вот опять. Бику сбила машина, когда вам было 6. Пора принять это. Трубка вывалилась из моих рук прямо на ковёр. Белый квадратный ковёр с золотыми цветочками. Кажется, я его выбирала. Теперь уже точно понятно, что я. Как умирают секреты. Их растаптывает правда, безжалостная и неумолимая. Одни секреты превращаются в исполненные желания. Другие вьеткий шёпот за спиной. А во что превратиться мой? В историю болезни, наспех записанную равнодушно психиатром? Ну и что это за бардак? спросили меня в самое ухо. Я вскочила, огляделась. Действительно бардак. Кругом разбросаны фотографии, ящики вывернуты, их содержимое валяется на полу. Сверху громоздится выпотрошенная из шкафа одежда. А рядом стоит Вика, босая, растрёпанная, с моей любимой футболкой спринтом из титаника древность дикого 100 лет этой вещица не видала ты не существуешь сказала я глядя на Вику тебя нет Что за глупости Она подошла ко мне в упор и мне показалось что если я закрою глаза и досчитаю до 10 то она обязательно исчезнет Я зажмурилась крепко-крепко 1 2 3 С чего ты решила что меня нет тихо спросила сестра 4 5 «Шесть». «Лиза, ну хватит!» Ее голос звучал приглушенный, как сквозь вату. «Семь». «Восемь». На кухне протяжно заскрипел кран. В раковине булькнуло. Капля воды гулка разбилась о решетку. «Девять». «Десять». «Посмотри на меня», — властно сказала Вика, и не подумав исчезать. Я с усилием разлепила Вику. Они были тяжелыми и не хотели слушать. Вика по-прежнему смотрела на меня. Глаза у неё были большие и серые, как пасмурное небо. И в них совершенно ничего не отражалось. Тебе всегда надо командовать, да? Нестерпела я. Даже после смерти? "Успокойся", произнесла она через Чурласкова. "Мы с этим разберёмся. Только успокойся". "Я всё знаю". "Нет, не знаешь", уверенно ответила она. "Нам нельзя ссориться. Пожалуйста, сядь". "Знаю", выкрикнула я. "И что как знаю?" Это ты. Ты убила его. Засунула в морозилку в пустой коробке из подмороженного и ждала, пока он перестанет скрестись. Ты не понимаешь. Ее лицо стало пугающе серьезным. Нам просто нужно было кого-то похоронить. Оставь меня в покое. Я рухнула на пол, закрыв лицо руками. Мне захотелось сделать что-нибудь, что ей не понравится. И я решила вспомнить. Лавочка. Я вскочила с нее и побежала на детскую площадку, к песочнице. Солнце светило всё ярче. Было жарче некуда. Вокруг бегали дети, но со мной играть не хотели. Я ковыряла в углу песок и изображала веселье. Если Вика посмотрит, пусть знает, у меня новые друзья, и мне она совершенно не нужна. Помню, мой палец наскрёб в песке что-то жёсткое, металлическое. Это оказалась монетка, маленькая, позолоченная. На ней была изображена странная картинка: голова с двумя лицами, смотрящими в разные стороны. Картинка эта мне совсем не понравилась. Но монетка красиво блестела на солнце. И я положила её в карман. Стало ещё жарче. Я выбралась из песочницы и поняла, что жутко хочу пить. Но если пойти домой, мама не отпустит больше гулять. Сидеть запертой скукота. А в соседнем двоиче через дорогу была колонка. Я понеслась туда, радуясь своей догадливости. Вода, моя череда, на той стороне, очень близко. И кажется, я почти до неё добежала. А после Был свет, резкий, словно прожектор, включённый глубокой ночью. От него ребило в глазах, а в ушах свистело. И вместе с тем было так легко и свободно, будто мне в руку вложили сотню воздушных шариков, и они летели, летели вверх, и я летела с ними. А потом свет погас, и я снова очутилась здесь. Я сидела на полу и плакала. Или, может быть, плакала Вика, или мы вместе. Не знаю. Кажется, она гладила меня по волосам и что-то шептала. И шепот этот был ужасно неразборчивым. Еще хуже, чем ее почерк. «Дурочка!» Наконец расслышала я. «Какая же ты дурочка!» «Я просила тебя не вспоминать. Зачем ты это сделала?» «Без разницы, что я делаю», — отозвалась я. «Но, как ни странно, не вскликнула. Меня не существует». «Ты существуешь», — возразила Вика. «Вот она ты, а вот я. Мы вдвоем, и это главное». Я всё тебе расскажу, только спроси. И я спросила о документах на моё имя и о маминых словах. Она ответила, что испугалась. Просто испугалась тогда. Я стала её частью. И Вика сказала маме, что она это я. Ведь так было честно. И она боялась меня потерять. Потом уехала ото всех подальше и делала всё, лишь бы я ни о чём не догадалась. А я ничего не видела и не замечала или не хотела замечать. Вика говорила и говорила, много и долго. Но я её не слушала. Теперь я точно знала, что находится за запертыми дверями. Там свет. Стоит открыть дверь и увидеть, как всё закончится. Наконец-то закончится, и мы обе будем свободны. Я медленно поднялась с пола, вытерла слёзы, мои или её, не уверена. В коридоре было очень холодно, будто в морозилке. Я встала перед дверью, взялась за ручку, Я осторожно повернула. Это оказалось легко, преступно легко. Но открыть дверь я не смогла. На меня навалилась дикая усталость, тревога и тяжесть витых объятий. "Разве ты не понимаешь?" спросила Анна, и глаза её потемнели. Я хотела побежать за тобой, извиниться и сказать, что мы можем играть так, как хочешь ты. Но я не побежала. Осталась там на лавочке. "Я не могу без тебя, а ты без меня не сможешь. Мы давно стали едины". Я всё сделаю, обещаю. Только не уходи. Я застыла на пороге. Отпустила ручку. Замок щёлкнул и дверь захлопнулась. Громко, страшно, безвозвратно. Сотни воздушных шариков взмыли ввысь, а я по-прежнему стояла на полу в коридоре. Вика была рядом, близко, ближе некуда. Я кивала ей, кивала, потому что не могла найти слов, ни одного. Все они были лишними и совсем не подходили. Она обнимала меня целую вечность, а может, две. И мне снова стало тепло, потому что я поняла: неважно, кто она и кто я. Важно, что мы вместе. Она бы не была такой сильной без меня, а меня бы и вовсе не было. Я тоже всё для неё сделаю, что угодно, хоть целую миску креветок слопаю. И пусть кто-нибудь попробует осудить нас. В этом трижды свихнувшемся мире, в котором вопреки логике всё-таки правит любовь, а то, что ты ищешь, всегда находится прямо перед тобой просто некоторые двери должны оставаться закрытыми